сидром, омлет из сушеной трески и чулета, стейк в корке из соли, приготовленный на гриль. Вот два блюда, обязательные для баскских сидрерий. В обоих случаях идея в том, чтобы подать что-то соленое с целью вызвать жажду. В баскской провинции Гипускуа сидрерии открыты только с января по апрель. И за это время они стараются привлечь в свои дегустационные залы как можно больше людей, чтобы те стали их клиентами, когда в апреле выдержанный в бочках сидр разольют по бутылкам. Посетителям, которые стоят за высокими столами, предлагают еду. Затем они, испытывая жажду после соленых блюд, идут в дегустационный зал, пробуют сидр, возвращаются за стол, опять едят и опять дегустируют напиток. В дегустационном зале стоят бочки с сидром высотой до трех метров. В бочке пробивается отверстие, и посетители, стоя в центре зала, ловят бьющий из бочки сидр в большие стаканы с прямыми стенками. Стаканы следует держать почти вертикально, чтобы струя била в дальнюю стенку, а не в дно, создавая легкую пену. Каждый подносит стакан к бочке, а затем убирает его, освобождая место следующему посетителю в очереди. На пол проливается на удивление мало сидра, вероятно, из-за низкого содержания в нем алкоголя. Ниже приведен рецепт из сидрерии, расположенный в лесистых горах в пригороде Сан-Себастьяна. Этот омлет превосходен на вкус, вероятно, из-за того, что для него используется лучшее, чем обычно, часть рыбы. Вымочите филе в течение 30-6 часов, но не больше, чтобы сохранить вкус, и слейте воду. Обжарьте в оливковом масле мелко нарезанный лук и горсть петрушки. Добавьте вымоченную и обсушенную треску, затем залейте яйцами, взбитыми с небольшим количеством воды. Секрет в том, чтобы делать это очень быстро. Нати Санчо, повар Сидрерии Залаха. 1996. Бакалао а ла вискайна. Бакалао по бискайски В XIX веке для приготовления изысканных блюд из сушеной трески использовали отборные куски филе из спинки, которые готовились целыми вместе с кожей и подавались с соусом. Самыми распространёнными были и остаются три блюда: бакалау по-бискайски, бакалау альпиль-пиль и бакалау в соусе клуб ранеро. Красный, желтый и оранжевый соусы, соответственно, придают им особенно аппетитный вид. Каждый уважающий себя баскский повар должен уметь продемонстрировать мастерство в приготовлении этих трех блюд, не отклоняясь от стандартных рецептов. Это как обязательный репертуар концертирующего скрипача Жаркие споры ведутся вокруг такого важного аспекта, как продолжительность вымачивания рыбы. 36 часов, как утверждает Хинару Пильдаин из ресторана Гурия в Бильбао, или же 48 часов, как рекомендует Хуан Хосе Кастильо из Каса Николас в Сан-Себастьяне. Пильдаин во время вымачивания держит емкость с треской в холодильнике. Кастилью иногда используют минеральную воду, поскольку водопроводная, по его утверждению, имеет привкус хлорки. Несмотря на свою изысканность, эти блюда обычно подавались в самых скромных заведениях. Незадолго до гражданской войны в Испании в маленькой баскской деревне Аракальдо в провинции Бискайя была таверна, принадлежавшая одной женщине. Это была типичная деревенская таверна 1930-х годов, куда местная беднота заходила поесть традиционные блюда из сушеной трески. Сын хозяйки помогал матери и научился готовить эти блюда. Сегодня его часто называют «Эль Рей Бакалао», «Король Бакалао». Его ресторан «Гурия» на главной торговой улице Бильбао славится тремя классическими блюдами, рецепты которых шеф-повар узнал от матери. «Забавно, что тогда это была еда бедняков, а сегодня самые изысканные блюда из всех, что я готовлю», — говорит Пильдаин. Ниже приводится один из его рецептов. Однако знаменитый шеф-повар говорит, что ему обычно требуется целый год, чтобы научить нового повара готовить блюда из сушеной трески. В одной испанской книге 1888 года говорилось, что самые известные в других странах испанские блюда – это паэлья и бакалао по-бискайски. С тех пор прошло более ста лет, но это утверждение по-прежнему верно. При этом приготовить настоящую бакалао а-ля где-либо еще почти невозможно. Дело в том, что основу соуса составляет маленький зеленый перец чорисеру который вырастает приблизительно до 7,5 см в длину, а затем краснеет и высыхает. И до недавнего времени его выращивали только в провинции Бескаיה. Сегодня его можно встретить и в некоторых других районах на севере Испании. В испаноязычных странах Карибского бассейна, где кубинцы и пуэрториканцы считают это блюдо неотъемлемой частью своей национальной кухни, оно совсем не похоже на оригинал. Там не только нет нужного перца, но и качество сушеной трески сорта «Вест-Индия» такое, что ее можно лишь измельчить и потушить, например, с помидорами и картофелем. На 6 персон. 12 кусков солено-сушеной трески по 200 граммов каждый. 1 литр бискайского соуса, 4 зубчика чеснока, 1 литр оливкового масла. Замочите сушеную треску на срок от 36 до 44 часов. Меняйте воду каждые 8 часов. Попробуйте рыбу, чтобы убедиться, что она стала пресной. В этом случае выньте ее из воды и промойте. Тщательно очистите от чешуи и удалите кости. Налейте в сотейник оливковое масло, добавьте в него нарезанный дольками чеснок и поставьте на огонь. Когда чеснок приобретет золотистый цвет, выньте его, положите в сотейник треску кожей вверх и оставьте примерно на 5 минут. Когда рыба будет готова, выложите ее на блюдо и полейте бискайским соусом. Для одного литра бискайского соуса. 1 килограмм красного и белого лука, 10 сочных перцев чорисеро, 75 граммов ветчины, две веточки петрушки, пол-литра оливкового масла, 1 литр говяжьего бульона, 30 грамм сливочного масла, 3 зубчика чеснока, молотый белый перец, соль. Разогрейте масло с чесноком в алюминиевой сковороде. Когда чеснок приобретет золотистый цвет, добавьте мелко нарезанный лук, ветчину и петрушку. Тушите 5 минут на сильном огне и еще 30 минут на слабом, помешивая шумовкой, чтобы соус не прикипал к кастрюле. Разрежьте перцы чурисеру и удалите семена. Затем залейте теплой водой и поставьте на огонь. Когда вода начнет закипать, добавьте немного холодной воды, чтобы замедлить процесс. Повторите 4 раза. Слейте воду и добавьте перцы в соус. Тушите 5 минут на слабом огне, слейте масло, извлеките петрушку, добавьте говяжий бульон и белый перец, посолите и оставьте вариться еще 15 минут. Затем измельчите все в блендере и дважды пропустите через сито. Снова поставьте на огонь на 5 минут, вмешайте сливочное масло, при необходимости еще немного посолите и поперчите. Хенару Пельдаин. Ресторан Гурия в Бильбао. 1996. Как приготовить крупную треску, если еще найдете? О выборе свежей трески. Голова должна быть большой, хвост маленьким, туловище мясистым, печень молочно-белой, а кожа чистой и серебристой с бронзоватым отливом. Руководство по приготовлению пищи для военно-морского флота Британское адмиралтейство, 1921 Оценить качество свежей трески способен только тот, кто жил на побережье Северной Атлантики. Она даже не похожа, если не считать цвет на замороженную треску. Свежая треска распадается при готовке, что очень неудобно. Именно поэтому клиент в Новом Орлеане остался недоволен партией рыбы, купленной у Сэма Ли. Если мясо трески не расслаивается, значит рыба не свежая. Как говорит парижский шеф-повар Ален Сендеранс, свежая треска белая, нежная, упругая, она не терпит долгой кулинарной обработки, но если обращаться с ней осторожно... Она расслаивается и дает нежный сок. Люди, имеющие дело со свежей треской, от шеф-поваров лучших французских ресторанов до владельцев британских закусочных для рабочего класса, предлагающих фиш-н-чипс, согласны в трех вещах. Ее следует готовить быстро и аккуратно, ее следует готовить просто, а самое главное – кусок должен быть большим. Только большой кусок можно приготовить как полагается. Знаменитый Поль Бокюс из Леона так начинает простой рецепт свежей трески с картофелем и луком. Возьмите кусок трески длиной около 30 сантиметров, вырезанный из центральной части рыбы. Центральная часть трески самая мясистая. Бокюс также говорит, что те, кто знает толк в свежей треске, предпочитают центральную часть метровой рыбы. Но найти такую становится все сложнее. Александр Дюма советовал выбирать треску так. «Тщательно выберите хорошую треску, стараясь, чтобы она была родом из Астенды или с побережья Ла-Манша, белого цвета с желтоватыми пятнышками». Он также предлагал следующий рецепт. Треска свежая в сухарях. Разрежьте треску на 5-6 кусков. Залейте их маринадом, состав которого входит сок двух лимонов, растопленное сливочное масло и мелко нарезанное петрушка, лук-шалот, чеснок, тимьян, лавровый лист, лук-татарка, базилик, а также соль и перец. Выложите рыбу на блюдо, залейте маринадом, посыпьте сухарями и запеките в духовке, где огонь горит сверху и снизу. Александр Дюма. Большой кулинарный словарь 1873. Посмертное издание. Треска объединяет. Там, где есть норвежцы, есть и тресковые клубы. Один такой клуб имеется в Нью-Йорке и четыре в Миннеаполисе и Сент-Поле. Как правило, это сугубо мужские клубы. По словам Бярны Гриндема, бывшего консула Норвегии в Миннеаполисе. Три из четырех клубов в агломерации чисто мужские, и лишь четвертый более либерален. Хотя тресковые клубы претендуют на элитарность, и кандидатам приходится ждать не один год, пока освободится место, в каждом из клубов состоит порядка двухсот человек. Раз в месяц больше сотни мужчин собираются вместе и им всегда подают вареную треску, картофель с растопленным сливочным маслом, аквавит и плоский хлеб, который называют кавли. Независимо от того, собираются ли они ради общения или чтобы полакомиться рыбой, они всегда встречаются за треской, говорит Гриндем. Старейший и самый престижный клуб Миннеаполиса и сан пола это Norwegian Codfish Club, встречи которого проходят в загородном клубе Интерлокен в Идайне. В то же время, как любой член клуба может прочесть целую лекцию о том, как правильно варить треску, ни в коем случае не позволяя воде кипеть, на кухне интерлокинг процессу относится гораздо проще. Солите рыбу, доводите до кипения, кладете рыбу, закрываете крышкой и варите полчаса. Это хорошая мясистая рыба примерно по фунту на человека. Последние из северной популяции. На набережной Сент-Джонса есть уютный маленький ресторанчик под названием Стеллос. Каким-то чудом однажды ресторану удалось купить у Сентинел Фишери крупное мясистое филе трески и на один вечер вернуть стандартное меню прежних времен, просто чтобы напомнить жителям Ньюфаундленда о том, чего они лишились. Ресторан бросает вызов традициям острова и отказывается от использования свиного жира по понятным причинам считая его вредным для здоровья. Жареная треска Четыре филе свежей трески, два яйца, взбитые с четвертью чашки молока, одна чашка муки, смешанная с одной чайной ложкой паприки, четверть чайной ложки черного перца, одна чайная ложка петрушки. Обмакните рыбу в яичную смесь, затем в мучную нагрейте сковороду. Налейте растительное масло и разогрейте до высокой температуры. Затем положите рыбу и сразу же убавьте огонь. Мэри Торнхилл, ресторан Стеллос, Сент-Джонс, St. 1996.